Чем бы это ни обернулось, я не в силах поверить, что нашей дружбе настанет конец, и написал столь невразумительное письмо именно потому, что убеждён в нашей дружбе. В моём положении только неутешительное письмо и может быть честным. Напиши мне пару строк в ответ. Надеюсь, что с тобой всё в порядке. Целую тебя, М. Я закончил это не просто невразумительное, но и во многом лживое письмо. На меня открыта и доброжелательно смотрела мисс Сильхафт. Она сидела за своим столом напротив и перепечатывала последний пресс-курант. Миттен уехал к одному вечно пьяному знатному клиенту. Замечу, он не без труда настоял, чтобы ему позволили провести с ним уикенд.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 А продажа партии вин потом происходит почти на бессознательном уровне, оторванна от жёстких законов коммерции. Однако изощрённые методы требуют времени, и Миттен этим пользуется. Его отсутствие меня отнюдь не огорчало. Мисс Сильхофт постоянно поглядывала на меня, желая удостовериться, что со мной всё в порядке. Она и мисс Хёрншоу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 Мы привезли назад в машине картины и мелкие предметы, но прочая мебель осталась на Lundes Square. Я предоставил Антонии право распоряжаться перевозкой, но у неё пока не было ни сил, ни энергии этим заняться. Зияющая пустота в квартире и особенно отсутствие письменного стола Carlton House напоминали мне шрамы на теле. Каковы были шрамы в душе?